Глава 3. После изнурительного рабочего дня домой я плелась, вымотанная и уставшая. Мысли о поездке на автобусе не придавали энтузиазма моему и так отвратительному настроению. По дороге на остановку в кармане запиликал телефон. На экране высветилось Леся. Привет, подруга. Раздался весёлый голос из динамика. Как тебе первый день холостой жизни? Привет. Пока не осознала. Работы много. А ты где сейчас? Иду на остановку. Я грустно вглядывалась в неищую даль улицы. Почему на остановку? А твоя машина после выпитого вчера не рискнула садиться за руль? Стоп, остановка отменяется. Я недалеко от твоей работы, буду через 5 минут. Жди. Леся отключилась, не дав мне возразить. Подруга в своём репертуаре. Теперь она не оставит в покое, пока у меня не будет всё хорошо в её понимании. Развернувшись в обратном направлении, побрела к центральному входу. Через 5 минут подъехала элегантная красная машина, за рулём которой сидела подруга. "Замёрзла?" спросила подруга, резко трогая с места, когда я села в тёплое нутро авто. "Немного. Езжай осторожней, а то вместо того, чтобы зажить свободной жизнью, буду свободно лежать в больничке". "Не дрейф", подруга. "Мы ещё попляшем на твоей свадьбе". Леся газанула с пробуксовкой. Вы рулила на заснеженную проезжающую часть. В машине играла весёлая новогодняя музыка, под которую я стала подпевать к моменту прибытия к кафе, которое мы посещали со студенческих времён. Ноги мои отогрелись. Ну что, пойдём выпьем горячего шоколада? И по домам? предложила подруга. Ага. Мы проследовали в кафе с названием Шоколадница. Заведение подтверждало своё название. В нём подавали горячий шоколад по разным рецептам. Расположившись за столиком на двоих у огромного окна, я принялась изучать меню. Иногда мы с Лесей заходили сюда выпить горячего шоколада с зефирками, как раньше, но сегодня хотелось что-то необычное. Улыбчивая официантка подошла к нам спустя несколько минут. Готовы сделать заказ? Девушка в платье цвета тёмного шоколада с белым воротничком и манжетами стояла в ожидании, когда мы озвучим наш выбор. Такая униформа мне напоминала школьную советских времён. Ей бы белый фартук и хвостики с бантиками, так точно смахивала бы на выпускницу. Хочу горячий шоколад со жгучим перцем. Хорошо. А ваши подруги? спросила девушка у меня, указывая взглядом на Лесю, которая увлечённо переписывалась с кем-то в чате. Леся, что тебе заказать? Закажи как обычно, ответила она, не глядя. Переписка настолько увлекла подругу, что взорвись рядом бомба, она бы этого не заметила. Горячий шоколад с зефирками. Через пять минут заказ будет готов. Официантка удалилась быстрым шагом к барной стойке. С кем ты переписываешься? – спросила я, несколько минут наблюдая за быстрыми движениями пальцев по экрану телефона. Я нашла тебе компанию на Новый год, – ответила Леся, улыбаясь во все тридцать два зуба. Как от услышанного мои глаза не вылезли из орбит, не знаю. Но вид, наверное, у меня был тот еще. Поняла я это по веселому хохоту подруги. Ну ты чего, подруга? Мы с Медвежонком приглашаем тебя к нам на Новый год. У него есть Данила. Бывало я с ним несколько раз в одной компании. Хороший мужчина, только невысокого роста. Медвежонок сегодня пригласил его к нам на праздник. Приходи, весело проведём время. Леся, а ты не торопишься? Я только вчера рассталась с Серёженькой, а сегодня ты уже подыскиваешь мне кавалера на Новый год. Так Новый год не сегодня, а через неделю. Ты как раз вытнешься с мыслью, что одинокая. И тебе надо рядом надёжное плечо, Леся протянула я сквозь зубы. Давай ты не будешь меня ни с кем знакомить. Давай я просто побуду одна. Но Лера, я тебе беспокоюсь. Знаешь, как говорят, клин клином вышибают. Тебе сейчас надо срочно переключиться на другого мужчину, а то ты впадёшь в хандру. Нашу тихую перепалку прервала официантка. Она принесла заказ. Лесе пришлось умолкнуть в ожидании, пока нас оставят вдвоём. Шоколад издавал одуряющий аромат. Во рту скопилась слюна, а желудок жалобно заурчал. Кстати, продолжила подруга, когда шоколад с одуряющим ароматом уже стоял на столике, а официантка удалилась. Твой козёл тебе звонил? Пригубив чашку с терпким напитком и обжигающим послевкусием, отрицательно покачала головой. А вот мне он звонил. Я чуть не подавилась, делая в это время глоток шоколада, откашлялась и переспросила: Серёженька, тебе Ты представляешь, сама в шоке. Он просил поговорить с тобой, чтобы ты его простила. Но ну, не переживай, продолжила она, видя мой возмущённый взгляд. Я сказала ему, что он козёл и пусть валит к своей маман. И как? Свалил? усмехнулась я. Да кто ж его знает, она пожала плечами. Он урод, тот ещё. Просто бросил трубку. Думаю, к тебе обязательно заявится в ближайшее время. Сергей не забрал свою диссертацию. Правда, там забирать уже нечего. Её уборщица должна была убрать с лесничной площадки сегодня утром. Так те бумажки, что валялись перед твоей дверью, это его диссертация? я кивнула. Олеся расхохоталась, так громко, что парочка за соседним столиком оглянулась на нас. Почти 3 года Серёженькиных трудов как ковёр покрывали пол перед твоей дверью, произнесла она с уважением в голосе, отсмеявшись. Ну ты подруга сильна. Такой гадости даже я не придумала бы. Да я такая, фыркнула я, ставя опустевшую чашку на столик. Нечего было меня злить. Теперь пусть пишет новую со своей длинной лохудрой. Давно надо было его выгнать, поддакнула Леся. А ты всё верила ему. Пытаясь угодить его мамаше, говорила я тебе: "Бросай его ещё на последнем курсе". Вместо этого зачем-то потащила знакомить его со своими. Да, подруга была права. Серёженька козёл. И вообще все мужики козлы, конечно, кроме её медвежонка. Вот бы и мне такого завести, доброго, спокойного, ответственного и любящего. Леся защебетала о планах на новогодние праздники, куда собирается сходить, дабы обогатить свой внутренний мир. На какое-то время я задумалась под звонкий щебет подруги, смотря в окно, подперев голову рукой. За стеклом кружились снежинки в свете новогодних иллюминаций. Они то и дело меняли цвета, подсвеченные разноцветными мигающими огоньками. До Нового года оставалось всего ничего, а у меня праздничного настроения совсем не было. Откуда было ему взяться с такими событиями в моей жизни? Если вспомнить, новогоднее настроение у меня было в последний раз на третьем курсе института. Совместная жизнь с бывшим, постоянные мысли, где заработать и как оплатить квартиру, не приносили удовольствия. Мне попросту было некогда радоваться празднику. Давай, я довезу тебя до дома, предложила Леся, отставляя чашку. Не надо, я хочу прогуляться. Знаешь, мне захотелось рассказать подруге о своих чувствах, об эмоциях, о которых уже забыла. Я давно перестала радоваться праздникам. Для меня стерлись дни и месяцы в погоне за работой. Сегодня хочу пройтись по городу и полюбоваться на иллюминацию. Хочу вновь ощутить новогоднее настроение. Лера протянула задачин на подруга. Ну то чего? Не бери в голову. У меня всё хорошо. Можно сказать, у меня сегодня начинается новая жизнь. Я начну её с новогоднего настроения. Натянув улыбку, схватила сумку и стала. Ты уверена, что хочешь гулять по городу в одиночестве? Давай я погуляю с тобой. Нет-нет, замотала я головой. Езжай домой к своему медвежонку. Я не буду долго гулять. Немного пройдусь по центральной улице и поглядею на разноцветные витрины магазинов. Ну ладно, По голосу подруги было понятно, что она мне совсем не верит, но оспаривать моё решение она не стала. У входа в кафе мы распрощались. Я помахала рукой, когда красная машина тронулась, с визгом вливаясь в поток автомобилей. Мороз крепчал. Он щипал щёки и нос. Поёжившись от холода, направилась вдоль по улице, разглядывая праздничные витрины магазинов, зазывающих к себе покупателей. Снежинки порхали в воздухе, как бабочки, покрывая плечи и голову. Укрывали пешеходные дорожки белоснежным ковром, и хрустели под ногами. По пути мне встречались прохожие с разными выражениями лиц. Кто-то радовался празднику, заглядываясь на пестрящие витрины. Это читалось по улыбке и сверкающему взгляду. Кто-то был хмур, таща в руках множество пакетов. В них я узнавала себя. Точно так же каждый день после работы спешила домой с мыслью, что надо ещё приготовить поесть и накормить не только себя, но и бывшего Моя прогулка закончилась на первой же автобусной остановке. Причиной тому стал усилившийся ветер. Он был холодным и пронизывающим до самых костей. В купе к этому снег что-то красиво порхал за окном, посыпался хлопьями, облепляя всё вокруг как панцирь. Идея простыть перед праздником мне не нравилась от слова совсем, поэтому решение вызвать такси показалось самым правильным. Спустя полчаса меня высадили на въезде во двор. Обильный снегопад и ветер сделали своё дело. Во дворе уже стояли несколько застрявших машин. Таксист в возрасте, с лишним весом и небритостью на отрез отказался вести до подъезда, мотивируя, что не хочет оказаться застрявшим в снегу. Ругаться и тратить свои нервы на такую мелочь не хотелось. Расплатившись, выбралась из такси, утонув в снегу по щиколотку. Как медведь, медленно и неторопливо по-другому не получалось. Снег был липким и тяжелым. Пошлепала к своему подъезду. Бесшумный лифт поднимал меня на пятый этаж. В мыслях я уже представляла себе чашку горячего чая с любимой шоколадкой, но моим желанием не суждено было сбыться. На лестничной площадке меня ждал сюрприз. "Лерочка, а я тебя жду". Услышала голос бывшего, как только дверь лифта распахнулась. Козёл Серёженька стоял на лестничной площадке, глядя на меня невинными глазами. До вчерашнего дня этот его взгляд всегда прокатывал, но не сегодня. Зачем припёрся? спросила с иронией в голосе, проходя мимо него. Лерочка, ну зачем ты так? Нам надо поговорить. Остановившись, окинула его беглым взглядом. Красная куртка сам выбирал. Нравилось ему быть ярким. Взлохмаченные волосы, словно он только что встал с постели. Чемодан. Так вот в чём причина его визита. Только нам с ним не о чем разговаривать. А чемодан ты захватил с собой для разговоров? Мой взгляд красноречиво указал на поклажу в его руках, ту самую, что вчера я сама собирала, вышвыривая из квартиры. Вчера произошло недоразумение. У меня с той девушкой нет ничего серьёзного. Я люблю только тебя. Заблеял он, как ни в чём не бывало, но наглой глазки опустил в пол. Мы же хотели с тобой пожениться. Серёжа, дождавшись, когда он поднимет на меня свои наглые глаза, продолжила: "А ты ничего не забыл?" Развлечения в моей постели. Ничего серьёзного о беременности той лохудры, тоже ничего серьёзного. Вся ситуация была похожа на абсурд. Его поймали на бабе, которая беременна, а он заявляет, что там ничего серьёзного. Сюда только ревнивого мужа беременной лохудры для полного комплекта мыльного сериала не хватает. Ну и козёл же ты, Сергей. На языке вертелось более забористое слово в его адрес. Только что толку сотрясать воздух Для себя я уже всё решила. Сделав невозмутимое лицо, проследовала к двери, на ходу запуская руку в сумочку за ключами. Лерочка, но ну нам было хорошо вдвоём. Зачем ты всё рушишь? В его голосе были ноты упрёка в мой адрес, только он забыл, что сам виноват в произошедшем. Нет, Серёжа, произнесла я, как отрезала, не оборачиваясь. Это тебе было хорошо, пока я вкалывала на работе, как проклятая. Дабы обеспечить тебе комфорт для написания диссертации. Связка уже была в моих руках. Не желая продолжать разговор, вставила ключ в замочную скважину и повернула. Лера, отдай мою работу. Донесся до меня мужской голос с угрозой. Отворив дверь, оглянулась на мужчину, которому посвятила почти шесть лет своей жизни. Ничем не примечательный, двадцати пяти лет, средний рост, короткие волосы мышиного цвета, немного сутулый от сидения за компом. Выглядел Серёженька лет на 30, а может и больше. То ли из-за небритости, то ли просто он сам по себе выглядел старше. Никогда раньше не обращала на это внимания. Почему я этого не замечала раньше? Сейчас, глядя на него, не могла понять, за что я его полюбила. Видимо, как мне говорила мама, опыта у меня не было в любви. Вот и бросилась в объятия к первому, кто поманил. Твоя диссертация сейчас, наверное, уже на свалке. Я её выбросила. произнесла без толики сожаления. Что? расверепел бывший, сжимая кулаки. Глаза его налились кровью, как у быка. Как ты посмела выбросить мою работу? Да ты, думаю, это достойная плата за потерянные годы рядом с тобой. Не приходи сюда больше. Не теряя ни секунды, шмыгнула в темноту квартиры, моментально захлопнула дверь, проворачивая защёлку замка. Отшатнувшись от дверей к вешалке с одеждой, замерла. Его взбешённый взгляд Мне не понравился. А как показывают недавние события, я его совсем не знаю. В ситуации, когда не знаешь, чего ждать от разозлённого мужика, лучше отсидеться за надёжной дверью. Лерка забарабанил он в дверь. Мерзавка, открывай-то чёрта в у дверь. Ты у меня за это ответишь. Ощущение было такое, что он лупит ногой со всего маха в попытке вышибить её. Так он дверь снесёт, а потом плати за ремонт. Не знала, что этот козёл так может. Надо было его давно разозлить. Всё прикидывался спокойным и рассудительным, но вот как только коснулась его работы, так он как с катушек скатился. "Открой дверь, дрянь!" вопил он, грохоча в дверь и дёргая ручку. "Я до тебя доберусь, только попадись мне. Я вызову полицию, если ты не прекратишь ломать дверь. Договор оформлен на меня, ты здесь никто!" выкрикнула в перерыве между его бранью в мой адрес. Это избивание дверей по-другому назвать, его потуги достучаться до меня нельзя. Продолжалось несколько минут. Я действительно подумывала вызвать полицию, как все стихло, а до моих ушей через дверь донесся незнакомый голос: "Эй, мужик, ты зачем шумишь?" Отмерев, я мышью прокралась к двери, проникая к дверному глазку. Моему взору открывался вид лестничной площадки. Большую часть обзора занимал бывший, но за ним я смогла разглядеть нового соседа. Он открыл дверь и стоял облокотившись на косяк, ну прям мача. В глазок было невозможно разглядеть, в какой он надежде, но его образ производил впечатление брутального мужика. Не мешай, огрызнулся бывший, не оборачиваясь на соседа. Тебя не звали. Но ты мешаешь мне работать. Иди шуми в другом месте. Ты кто вообще такой? На этот раз Серёженька решил уделить внимание человеку, что прервал его. Он развернулся посмотреть, кто это с ним разговаривает. Я тебя раньше здесь не видел. Слышать наглый, вызывающий тон от аспиранта, который вот-вот защитит диссертацию, было необычно. Как много я не знала о человеке, с которым жила. Судя по тому, что я видел в день моего переезда, нам не стоит знакомиться. Почему? Как я понял, ты здесь больше не живёшь. Сосед говорил спокойным и уверенным голосом. Было заметно, ему свойственно быть невозмутимым и уравновешенным. Это ещё не факт. Сейчас Лерка перестанет дуться, и мы помиримся. Я подавилась воздухом от такого заявления и принялась открывать рот, как рыба, вынесенная на сушу. Да этот козел похоже ничего не понял. Скинув обувь и куртку, я прошла в зал и минуемый кабинетом. Флешка с его работой была опрометчиво оставлена им прямо на столе. Взяв ее, направилась на кухню. Выдвинув ящик с вилками, ложками и иной столовой утварью, достала молоток для мяса. Он у меня был увесистым, от мамы достался. Анна презентовала его мне. Когда в очередной визит Серёженька пожаловался, что я совсем не готовлю отбивные, мысль, как убедительней показать, что всё кончено, пришла неожиданно. Распахнув дверь, вышла на лестничную площадку. В этот момент я была зла не меньше бывшего. Твоя? спросила его, крутя в пальцах флешку. Верни мне её, произнёс он, обернувшись и протягивая руку. Ярость в его взгляде сменилась неудержимым блеском. Мне вспомнился хоббит жаждущий заполучить кольцо и называя его моя прелесть в этот миг бывший выглядел точно как сумасшедший спроси его что это и он точь в точь как хоббит ответил бы моя прелесть я действовала стремительно присев положила флешку на пол и стукнула по ней молотком со всей дури нет визгливый крик бывшего оглушил меня на несколько секунд никогда бы не подумала что мужчина может так орать забирай произнесла спокойным голосом, выпрямляясь. А на твоя, меня оставь в покое. Нечего было меня злить, я себя уважаю и ценю. Чтобы позволять бывшим козлам вытирать ноги о мое чувство достоинства. За шесть лет он так и не узнал меня и моего характера. Впрочем, я его тоже, как оказалось, совсем не знаю. Ну что, мужик? Кажется, ты здесь больше жить не будешь? произнес сосед. Думаю, тебе пора. Бывший заскрипел зубами, лицо пошло алыми пятнами. А глаза стали наливаться красным. Его вид напоминал эпизод из фильма "Вспомнить всё", тот самый, когда Шварценеггер попал в атмосферу Марса. Сейчас глаза бывшего округлились и были готовы выпрыгнуть из орбит от ярости. "Ты", начал он наступать на меня угрожающе, а мне вдруг стало не по себе. "Ты, мужик, не делай глупостей", услышала я соседа, но не Серёженька, ни я, ни взглянули в его сторону. В этот момент Всё моё внимание занимал взбешённый бывший, надвигающийся на меня с плохими намерениями. Делая незаметные движения прочь в сторону открытой двери, я не спускала глаз с Серёжи. Он угрожающе надвигался на меня, внушая чувство страха. Никогда не была пугливой, но в эту секунду нервы мои стали шалить. "Не подходи!" голос мой вибрировал от напряжения. Вытянув руку с молотком перед собой в защитном жесте, выкрикнула: "Я буду защищаться!" "Как ты посмела?" Я 6 лет терпел тебя. При этих словах лицо его перекосило гримаса отвращения, словно он съел лимон. Целых 6 лет угробил на тебя никчёмную. Никчёмную? Мои руки сдавили рукоять молотка с такой силой, что стало больно ладони от впившихся ногтей. Ты испортила мне жизнь. Прилипла ко мне как банный лист, а я не хотел расстраивать тебя, вот и терпел. Думал, ты перспективная. Но всё. Это последняя капля для моего терпения. Я не намеренно выслушивать всё это. Злость во мне клокотала. Потом, недолго думая, сделав замах, как при метании снаряда, пустила молоток прямо в голову бывшего. Он, пролетев расстояние в несколько шагов за секунду, задел его лоб по касательной и шмякнулся о пол с глухим звуком деревяшки, ударившейся о камень. "Ой", произнесла Ашалеф от своего поступка, когда бывший покачнулся и стало сидать. На месте удара, на его лбу Появились капельки крови. Ты что делаешь, дура? раздался голос соседа совсем рядом со мной. Всё содеянное мною сработало как ушат холодной воды. Я не могла пошевелиться. Меня колотило дрожь, а руки тряслись. Видя мой ступор и некую неадекватность, сосед наклонился к Серёженьке, осматривая его рану. Последний был в сознании, но по рассеянному взгляду было ясно, он находился в небольшой прострации и не осознаёт в полной мере, что произошло. Всё нормально, резюмировал мужчина, поднимаясь. Через минуту он придёт в себя. Сосед, ухватив бывшего под мышки, прислонил его к стене, затем подошёл ко мне вплотную, загораживая собой весь обзор. "Я его точно не убила", спросила дрожащим голосом, заглядывая через широкое плечо на окровавленного бывшего. Вид у него был отвратительный, обмякший, с дезориентированным взглядом, взлохмаченный, с бледностью на лице. Ещё капельки крови, собиравшиеся над бровью, медленно, но застывшево продолжавшей свой путь струйкой по щеке к подбородку, катаясь за ворот от куртки, довершали картину моей нездерженности. Точно, с ним всё будет хорошо. Твёрдый голос не терпел возражений. Принеси пластырь, вату и перекись, обработаем ему рану. С небольшой задержкой слова о том, что с козлом, растянувшимся на лестничной клетке, всё будет хорошо, вывели меня из ступора, кивнув Мигом понеслась в квартиру за аптечкой. Несмотря на то, что ступор ушёл, дрожь во всём теле осталась. Ну вот зачем, Серёженька, припёрся? Зачем стал говорить гадости? Нет, всё правильно. Этому козлу ещё мало досталось. 6 лет он, видите ли, меня терпел, а скривился-то как. Надо было дать ему сильнее, так чтобы кровь лилась, как с поросёнка. А он кто? Он и есть свинья. В голове-то и дело вспышками всплывали слова бывшего о тяжёлой жизни со мной. Они резали душу не хуже ножа. Скинув куртку в прихожей, направилась за аптечкой на кухню, достав ее из шкафчика и извлекла все необходимое. Замерев на секунду, сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, пытаясь унять дрожь перед тем, как направиться к пострадавшему. На лестничную площадку я вернулась спустя несколько минут с пластырем в руках и холодным разумом. К этому времени бывший оклимался, злой взгляд из-под окровавленной брови пронзил меня неприязнью. И больше того, мне навестию. Таким взглядом одаривают врагов. Я это так не оставлю, прошипел бывший сквозь зубы при моём появлении. Ты мне за всё ответишь. Я заявлю на тебя в полицию. Ножик, хватит бурозить. Голос соседа раздался у меня за спиной. Вздрогнув от неожиданности, оглянулась, замечая его, стоящего около моей двери. Ты сам виноват, такое она говорил девушке. Вроде мужика ведёшь себя не по-мужски. А как базарная баба? Да ты видел, что она сделала? Видел? Не только видел, но и слышал, что ты говорил. Усмехнувшись, сосед продолжил: "Может, ты сам виноват?" Тут Серёженька, кряхтя, принялся подниматься с пола, опираясь на стену, скосив взгляд на медпомощь в моих руках, демонстративно стёр кровь с лица рукавом куртки. "Ты, Лерка, ещё получишь из-за диссертацию и за то, что поколечила меня". Процедил он сквозь зубы со злостью. Он подошёл к лифту, нажимая кнопку вызова. В шахте тут же зашумело, чтобы через несколько мгновений распахнуть дверцы средства подъёма и спуска многоэтажек. Зайдя вовнутрь, он ещё раз бросил на меня взгляд, полный ненависти. Ты пожалеешь, раздалось из закрывающегося лифта. Двери сомкнулись, увозя бывшего, оставляя меня с чувством беспокойства, что он может сделать. снять бои и заявить в полицию. Раньше я сказала бы, что мой Серёженька на это не способен. Сейчас я не знала, на что может быть способен этот козёл. Валерия, с вами всё в порядке? спросил меня сосед, выводя из задумчивости. Переводя взгляд с двери лифта на него, только сейчас поняла, что мужчина стоит совсем рядом. Как же его зовут? Он же вчера приходил знакомиться. Как меня зовут, он точно помнит. Несколько секунд копания в памяти и эврика. Константин, прежде чем ответить, попыталась натянуть улыбку, но по ощущениям, если она у меня и получилась, то кривая. Спасибо вам за помощь, Константин, произнесла я с благодарностью. Не знаю, как всё могло обернуться, не будь вас рядом. Валерия, давайте на ты, произнёс он, протягивая мне злополучный молоток, улыбаясь. Надеюсь, мне не грозят побои таким грозным орудием. Я раньше не понимала, когда говорили, улыбается как бог. Всё потому, что не встречала таких мужчин. Сейчас на меня смотрел красавчик со слепительной белоснежной улыбкой, от которой хочется растаять, как сахар в кипятке. Не сразу ответив, заглядевшись на такую красоту, вдруг опомнилась и протянула руку. "Если только ты", я приняла его предложение. "Не будешь говорить глупостей. Я вообще-то спокойная, ты не подумай, что я всех бью. Впечатление обо мне у нового соседа испорчено. Хуже быть не могло". Но будет плохо, если он станет обходить меня стороной, особенно когда вернётся соседка баба Нюра. Она всё докладывает хозяйке квартиры, и это большая удача, что она как раз вчера уехала к дочери в соседний город на новогодние праздники. Не волнуйся, Валерия, я совсем так не думаю. Будь я на твоём месте, тоже врезал бы ему. Сосед красавчик, в нос одарил меня лучезарной улыбкой, от которой у любой женщины пойдёт голова кругом. Валерия обратился он Косясь на открытую дверь моей квартиры. У тебя есть оливковое масло? Вопрос был неожиданным. От того несколько секунд я стояла, хлопая глазами, пока до моего сознания дошёл смысл просьбы. Есть? ответила, глядя на мужчину с удивлением. Последний сложил руки в жест, словно молился. Ты должна меня спасти. От такого заявления я не то чтобы опешила, просто немного офигела. Как я могла спасти красавчика, не представляла. Это ему и озвучила. Я спасти тебя, ну как? Всё очень просто. Я решил устроить себе небольшой праздник в честь возвращения на родину. Приготовил мясо, греческий салат, только вот незадача забыл купить оливковое масло. Ты меня просто спасёшь, поделившись маслом для салата и составив компанию за ужином. Ого, начал с масла, закончил приглашением на ужин. А вдруг он маньяк? Селится на съёмные квартиры. Потом приглашает девушек себе на ужин, а такому экземпляру мужской красоты трудно отказать. На утро девушка исчезает вместе с ним, а потом её тело находят в каком-нибудь лесу спустя полгода, когда снег уже сойдёт. Ты только не пойми ничего привратна, продолжил он, словно прочёл мои мысли. Я только вчера вернулся в Россию из Америки. Квартиру перед покупкой выбрал по фото. Все мои родственники в другом городе. Друго звать не хочу, иначе квартира сразу превратится в место для вечеринки. Хотела посидеть в тишине. Но вот глядя на тебя, понял, одному грустно будет. Он смотрел в ожидании моего решения. Я же медлила с ответом, не решаясь на ужин с новым соседом, о котором я ничего не знала. Так что, Валерия, составишь мне компанию в этот холодный зимний вечер? Скосив взгляд в сторону открытой квартиры, в которой всё пропитано, даже воздух, бывшим козлом, представила, как проведу вечер за сборами всех оставшихся его вещей. передернуло плечами от представшей картины. Оставаться одной после случившегося несколько минут назад не хотелось. Снова звонить Лese не вариант. Она хоть и лучшая подруга, но у неё своя личная жизнь с медвежонком. Я принимаю приглашение на ужин. Согласилась я с некоторой заминкой. Мне надо полчаса привести себя в порядок после работы. Конечно, конечно. Буду тебя ждать. Он взглянул на наручные часы, по виду стоимость которых не меньше моего авто. 8:20. Кивнув, подтверждая, что буду к озвученному времени, направилась к себе. Заперев дверь, побрела на кухню. Раскрытая аптечка и всё, что попадалось под руки в процессе поиска, лежали на столе, дожидаясь, когда их уберут. Произошедшее сегодня на лестничной площадке, на удивление, меня не беспокоило. Даже угроза Серёженьке обратиться в полицию с заявлением мне показалась незначительной. Доказать, что по голове его стукнула именно я, будет проблематично, поэтому он вряд ли вообще туда сунется. После всего, единственное, что не давало мне покоя, так это слова, как ему было противно со мной. Они так и гудели в моей голове, оставляя неприятный горьковатый привкус во рту. Я дура, думала, что он действительно устаёт, а ему просто было противно со мной. Козёл он и есть козёл. Всё правильно, произнесла, подпирая голову кулаком. Правильно. Хорошо, что вся правда раскрылась именно сейчас, а не спустя ещё лет 10. Сейчас моя жизнь только начинается. У меня всё будет: и успешная карьера, не зря же я столько времени корпела над работой, и муж, который будет меня любить, и куча детишек. У меня всё это будет. Злохматив волосы, поднялась и направилась в ванную, привести себя в порядок к ужину с новым соседом. Самое время перелистнуть страницу в несколько лет и начать жить так, как хочу я, а не для кого-то.